Глава 33. Новая эпоха. Последний релиз Slate выпустил их старый знакомый лейбл Polydor. Изначально его руководители проявляли интерес к выпуску кавера на песню Crying in the Rain от группы Хила «Blissings in Discuss». Но это предложение было отвергнуто. Затем Polydor предложили музыкантам воспользоваться модным на тот момент маркетинговым ходом и включить в старый сборник лучших хитов пару новых песен, мотивируя поклонников к новой покупке. Поскольку Ноди Холдер окончательно решил покинуть группу, Джим Ли, как обычно, взял инициативу на себя. Радио «Wall of Sound» — изначально песня для «Даммес» — и Universe, стали весьма удачным финальным аккордом оригинального состава «Слейд». Впервые песня Radio Wall of Sound прозвучала на Донингтонском фестивале в августе 191 -го года, спустя десятилетие после живых выступлений группы на этом мероприятии. Вокальная партия досталась Джиму, а присоединившийся Нодди исполнил бридж и припев. Песня передавала дух начала 90-х, звучала мощно и давала представление, как могли бы звучать Слейт в последнем десятилетии XX века. Радиоведущий Майк Рид, добавивший в начало трека элементы диджейской скороговорки, заложил принцип действия для своих коллег, которые в дальнейшем выводили песню в эфир. Композиция не только отдавала дань уважения радио, но и в какой-то степени отсылала к песне Марка Болона «Телеграмм Сэм». Видеоклип, снятый Уильямом Кларком, запечатлел выступление группы в классических черных фраках и шляпах на крыше вымышленной радиостанции. Когда из-за спин Ли и Хила возникает холдер в темных очках и шляпе, чтобы исполнить бридж, возникает будоражащее чувство надежды, словно группа снова вернулась в большую игру. Заключительная часть видео, выполненная в стиле богемской рапсодии, подчеркивает, что Radio Wall of Sound достойно вернул музыкантов в былую форму. Сингл Radio Wall of Sound, вышедший 7 октября 1991 года, ознаменовал 20-летний юбилей хита «Cos I Love You». И был дополнен выступлением группы на «Top of the Pops», записанным 16 октября и показанным на следующий день. Номер, напичканный пиротехникой, открывая шоу, буквально взорвал сцену. Дейв Хилл демонстрировал каблуки, стоя на одной ноге, но Холдер расхаживал по сцене в темных очках, а Джим Ли со всей серьезностью демонстрировал свои лидерские способности. И хотя Пауэлла почти не видно, его, разумеется, было очень хорошо слышно. Сингл, дополненный треком Дэйва Хилла и Билла Ханта «Lay Your Love on the Line», поднялся до 21-го места в чарте, вернув группу в британский ТОП-30 впервые с 1984 -го года. Так Слейт могут похвастать попаданием в тридцатку лучших в течение трех десятилетий подряд. По замечанию Энна Эдмунсона, «Радио Уол с большой натяжкой можно отнести к творчеству группы, поскольку она принадлежала Джиму, а Ноди лишь исполнил некоторые вокальные партии. Но мы все видели клип, да и на обложке написано «Слейд», а значит, это все-таки работа всей группы. Большой радостью было увидеть их выступление на «Top of the Pops». И они, и их поклонники заслужили это долгими годами мнимого отсутствия. «Я обожаю радио Wall of Sound», добавляет редактор журнала Прог Джерри Юинг. «Конечно, у меня была надежда, что песня сыграет для них роль трамплина, но, увы, этого не произошло. Их время прошло. Однако Слейд показали, в их пороховницах все еще есть немного пороха, и я очень расстроился, когда понял, что это их последний выстрел». Wall of Hits, вышедший к 20-летию их первого хита номер один, стал первым сборником Слейд в новую эпоху компакт-дисков. Крис Чарльзворт, хоть и оставил работу в музыкальной журналистике, все-таки был удостоен чести написать аннотацию к записи, с радостью откликнувшись на соответствующую просьбу группы. «Историки рок-музыки не питают к Слейд особой любви», — писал он. Их беззаботность и добродушие, полное отсутствие претенциозности или политической мотивации, как и в целом дерзкое отношение к искусству рока, вряд ли могли привлечь внимание к себе со стороны серьезных рок-критиков. Похоже, после ухода Слейт со сцены возникло нечто вроде заговора, согласно которому группу отправили на свалку истории с пометкой «тривиально», сведя все их заслуги до уровня малозначительной сноски в истории глэм-рока. И вот сборник. 20 треков на компакт диски 18 на виниловой пластинке. Он включил в себя все хиты-группы, расположенные в хронологическом порядке. Единственное исключение — Merry Christmas Everybody. Ее поместили в самый конец списка, дабы дать слушателям возможность пропустить хит, если на календаре отнюдь не морозная зима. Одновременно с выходом сборника альбомы Slate, выпущенные на Polydor, стали доступны и на компакт-дисках, правда, в самой скромной упаковке. Пока Хилл и Холдер готовились к промо-туру, журнал NME, издавна замеченный в симпатиях к творчеству Слейд, на двух полосах опубликовал материал, посвященный группе, наполненный отрывками из интервью музыкантов, которые те дали Дэвиду Куантику и Терри Стоунтону, лукаво подписавшимися, как Дэвид Квантик и Терри Стортнтон. Тут же был представлен и топ-10 песен группы. Наступала новая эпоха, эпоха, когда политкорректность, предвестница того, что сегодня именуют вакизмом или культурной вовлеченности, только-только начала поднимать голову. Возник настоящий эффект бабочки, когда взмах крыльев альтернативных комиков, 80-х, поднимавших вопросы сексизма и толерантности, обернулся закрытием ряда старых телепроектов, и фактическим попаданием некоторых юмористов старой школы в черные списки. Рассуждая о «Мэри Крисмас Everybody, Холдер выразил свое недоумение. «Убирая из телепрограммы шоу Бенни -Хилла, мы доводим идеи феминизма до абсурда. Бенни -Хилл часть британской культуры, как открытка с видом на море, как мюзик-холл и как «Мэри Крисмас Everybody. В этот год Слейд не попали в привычный список рождественских синглов. В результате, последний кусочек пазла Universe, выпущенный в начале декабря с Ред Хот, Дэйва Хила и Билла Ханта на обратной стороне, стал последним релизом нашей четверки. Масштабная гимн-баллада, будь Radio Wall of Sound чуть популярнее, имела все шансы на успех в грядущее Рождество, тем более, что это было время года Слейд. Грандиозный, яркий и эпичный клип на песню вновь снял Уильям Кларк в пригороде западного Лондона Шеппердсбуш. Поскольку расцвет компьютерной техники произошел немного позже, снимая эмоциональное выступление группы в качестве спецэффекта, режиссер использовал камеру с маленьким кусочком раскрашенного стекла. Это производило впечатление, будто Слейт играют на фоне фантастического пейзажа, взятого из одной из сцен фильма или книги «Дюна». И хотя до начала 92 -го года сингл старательно продвигали в Европе, он так и не попал в британский чарт. В свою очередь, сборник Wall of Hits достиг 34-й позиции, повторив результат Crackers в Christmas Party альбом 6 годами ранее. В Полидор группе мягко намекнули, в случае если оба сингла выстрелят, они рассмотрят возможность подписания контракта с музыкантами на новый альбом. Первый за последние пять лет. В конце своих комментариев к Wall of Hits Крис Чарльсворт отмечал, что поскольку радио Wall of Sound и Universe написаны Джимом Ли в одиночку, то это может положить начало новой эпохи. Новая эпоха всегда несет в себе большие перемены, и вряд ли Чарльсворт мог предположить, что четверка проведет остаток своей карьеры порознь. Поскольку Universe так и не попала в чарты, Полидор отложили свои планы в долгий ящик. Джим Ли давно задумал переписать Will bring the house down» в танцевальном стиле. В 90 году он обсудил с Дэйвом Кэмпом идею придать ей черты синтеза хаоса и металла, где куплеты будут насыщены хаос сэмплами а припев — металлическим звуком. Вчетвером музыканты вошли в студию для работы над этим эпосом, к слову, до сих пор не увидевшим свет. И это тоже произошло в последний для них раз. Последнее телевизионное выступление «Слейд» состоялось в феврале 92 -го года на немецком канале RTL на шоу Wetten, Das», которое вел Томас Готшалк. Группа исполняла Universe и выглядела великолепно. Особенно Холдер в черном костюме с рюшевой рубашкой, удлиненными волосами и слегка боковым пробором. Тем символичнее, что на последнем выступлении Слейд он выглядел как на обложке Beginnings. Обязательства по продвижению Universe в Европе были выполнены. 23 марта 1992 года Холдер и Хил привели встречу в офисе Колина Ньюмана и фактически зафиксировали завершение истории Слейд. «Между участниками группы то и дело возникали трения, и, думаю, в конце концов, кое-кому из них окончательно все надоело», описал ситуацию Джон Пантер. По словам Кита Алтхама, Холдер потерял интерес к гастролям, а постоянные разногласия уничтожили сердце группы и дух товарищества. Группу покинул не только Холдер, но и Джим Ли. «Во-первых, я должен сказать, что официально Слейд никогда не распадались» заявил Джим в интервью Пост в 2000 году. «Никто не говорил, вот и все. Просто мы прекратили работать вместе, и Нот занялся своими делами». По сути, на группе сказалась совокупность факторов, зревших с 1984 года. А может, даже и с 1974. Так или иначе, финал был предсказуем. «Я пришел в рок-н-ролльную группу, чтобы с ребятами играть музыку». «Мы были чертовски хороши и не хотели видеть, как наше детище идет ко дну», рассказал Холдер Марку Блейку. Покинув группу, меня удивило, что Джим ушел следом. Хилл и Пауэлл, обсудив права на название коллектива с Холдером, Ли и Колином Ньюманом, создали Слейд 2. «Никто ничего не спрашивал, они просто взяли и сколотили свою группу», признавался Джим Ли Марку Блейку. В конце концов я подумал, ладно, им же нужно как-то зарабатывать на жизнь. Мы с Нодом наравне владели авторскими правами. Мне поступали отчисления, так что я дал добро. Сначала, конечно, злился, но со временем стал относиться к этому по-философски. «Выступать без Нода было тяжело», — говорил Дэйв Хилл в 2019 году. «Это как если бы Мик Джаггер ушел из Роллинг Стоунс». Со временем фанаты оценили мои старания по сохранению группы. В 1994 году на лейбле Play That Beat Слейд 2 выпустили альбом Keep On Rockin'. Пластинка включила 9 песен, написанных Дэйвом Хиллом и Биллом Хантом, и композицию Hot Love от Дона Паула и Пола Диспигелери. Диспигелери, более известный как Меллоу, был лидером бельгийской поп-группы The Machines, и при его участии альбом был записан за три дня в студии «Импульс» в Херенте, недалеко от Левина. Возможно, самым большим сюрпризом альбома стала песня «Do you want me?» переосмысление бисайда сингла «Get down and get with it» 1971 года. В свое время альбом «Keep on Rockin' остался незамеченным и считался чуть ли не паршивой овцой богатого каталога легендарной группы. Но с годами стало очевидно, что он гораздо лучше, чем о нем говорили современники. И тому как минимум две причины. А. Это не Слейд. Б. Здесь умело синтезирована духовая секция, вполне в рамках музыкального этикета начала 90-х. Помимо стандартного рок-материала в альбом попала сольная композиция Хилла «Dirty Foot Lane». Всего лишь вторая работа Эйча за всю дискографию Слейд после Михат Микот с альбома «Till Death Do Us Pat». Duty Foot Lane» — нежная акустическая баллада, навеянная воспоминаниями о юности. Представили «Слейд Ту» и собственную рождественскую песню «Mary Xmas Now», которая наверняка бы вошла в праздничный обиход, будь она выпущена группой в полном составе. Увы, проект «Слейд Ту» так и не снискал успеха. Все-таки регулярные сравнения с оригинальной группой были неизбежны. Как гласила аннотация к пластинке, «Музыка Слейд — это рок-музыка. Музыка Слейд — это веселая музыка. Слейд — это группа для хорошего настроения. Мир готов к нашему возрождению, и мы станем отличным противоядием от хандры 90-х. Земной шар продолжает зажигать». Действительно, с появлением брит-попа земной шар продолжит зажигать под аккорды групп, чьи участники выросли на музыке Слейд.